Эльвира Осетина. «Я ненавижу тебя». Дилогия. Третья и четвёртая книги. История сложных взаимоотношений трёх пар продолжается. Маша и Влад. Какое будущее ждёт их впереди? Сможет ли Маша вернуть свою прошлую жизнь, любимого мужа и дочь? Или же её второе «я» так и не позволит ей это сделать?» «И как будет дальше вести себя Влад, если он уже понял, что женщина так сильно похожая на его детскую любовь, не просто жена врага и предателя, а нечто большее?» «Гелия и Михен. Эта парочка попала в непростую ситуацию. Геля прикована к кровати, как минимум на целый месяц по вине Михена и полностью зависима от него. Что ждёт их дальше?» Как они будут сосуществовать вместе, и есть ли у них совместное будущее, или это просто роковой случай, и надеяться на нечто большее не имеет смысла? Лина и Герман, они совершенно не подходят друг другу, у них разные жизненные цели и планы, но жизнь сводит их вместе в совершенно неожиданный момент. Что ждёт этих двоих, и есть ли у них общее будущее, Содержит нецензурную брань.